После войны кто-то из английских военных умников додумался сбрасывать с самолетов небольшие железные стрелы. Они должны были пробивать стальные шлемы. Для защиты были сделаны специальные металлические колпаки. Халдейн взялся испытать эти колпаки, накрывался им и в него швыряли стрелы. В колпаке грохот стоял страшный, Халдейн чуть не оглох. Ни в одной из биографий Халдейна нет этой истории. Рассказанной самим Халдейным Тимофееву за каким-то обедом. В той же лекции о Вавилове его вдруг вынесло на биохимию. Биохимии называют у нас те случаи, когда скверные химики занимаются грязными и плохими работами на малоподходящем для химии материале. Не это биохимия. Биохимия это физика, химический структурный анализ активных макромолекул. Вот что такое биохимия, а не те случаи, когда девчонка, кончившая университет, выучилась определять крахмал в картошке, мать честная. Его стихия – спор. Лекция, которая лишена живого диалога, меньше привлекала его. В последние десятилетия с ростом его авторитета, научного и человеческого, возможности спора и дискуссии суживались. С ним боялись схватиться». В любой эпохе взлетов имеются свои великие люди, то есть люди, по масштабу явно превышающие уровень обыкновенного. Культурные эти взлеты и накопление великих людей кажутся нам случайными. Может быть, это отражение сверхстатистической закономерности, позволяющей почти сливаться с накоплением культурных достижений и скоплением видимой формы, трудов, которые остаются после великих людей». Русская наука – часть большого европейского комплекса, но в то же время автономное явление внутри этого комплекса. Если строить систему культурных типов человечества, то в большом типе европейской культуры будет и русский тип. С конца XVIII века началось бурное взаимодействие русского культурного типа и европейского культурного типа. Оно протекало не мирно, что сказалось в языке, Русский язык был наводнен таким количеством иностранных слов, что русские люди понять друг друга не могли, говоря по-русски. Может, этим объясняется традиция перехода русской интеллигенции на французский. Затем русская культура пережила своеобразный ренессанс, который затронул науку. Произошло слияние русского культурного центра и европейского Русские физики приняли активное участие в перефасонивании физической картины мира от старой классической картины с абсолютным детерминизмом к современной, значительно более свободной, интересной, богатой различными возможностями, как теоретическими, так и практическими. Русский культурный центр создал вспышку великих русских ученых в конце XIX – начале XX века. Среди них учителя Николая Ивановича Вавилова, как фактически, так и теоретически. Это основатель современного почвоведения Докучаев, основатель всей агрохимии, не только нашей, а наша агрохимия одна из великих, принишников. И, наконец, непосредственный учитель, с которым Николай Иванович дружил, перед которым он преклонялся, и я преклоняюсь перед ним, один из величайших ученых нашего века Владимир Иванович Вернадский. К сожалению, Вавилов сделал не все, что мог, слишком мало жил. Математик за такой короткий срок жизни может сделать много. Для полуописательных, полуэкспериментальных наук требуется время. В этом смысле Вавилову было дано мало времени».